Усадьба Дом Совы, глава 11. Лаборант предупредил меня, что для сбора образцов по всему списку, который я заказал, ему придётся взять образцы штукатурки. И кое-где, в самых незаметных местах, могут остаться царапины на стенах. Можешь снести их целиком и забрать с собой, если унесёшь, ответил я, и лаборант взялся за дело. Он собирал пробы воздуха в разных комнатах, наливал в баночки воду из всех кранов, соскребал со стен штукатурку, отколапывал кусочки обоев, творил ещё что-то. Я не следил за ним. Он знает, что делает, а я всё равно не смогу этого понять. И даже если он решит что-то спереть, то я всё равно не увижу, что он делает. В доме было светло, я точно это знал, но бродил в темноте. Слонялся от стены к стене и почти ничего не видел. Для меня в доме стояла тима Вам не темно? Не включить свет, спросил я. И второй раз узнал, как смотрят на сумасшедших. Дом и так тонул в ярком дневном свете, а я видел вокруг сумрак. Респиратор мешал дышать. Я стёрнул тут дурацкую маску, вышел во двор и запустил её в полёт через забор и проорал вслед проклятие. В доме не было темно, а во дворе тем более, но я почти ничего не видел. Темнота пришла только ко мне лично, когда я добрался до гласа. Если это паралич зрительного нерва, то зрением мне уже не спасти слепой фотограф. Это конец всему. Лампы в доме я всё равно зажёг, но светлее не стало. Свет умирал, рассыпался пылью. Я светил прямо себе в глаза. Свет меня слепил, но стоило сделать шаг в сторону от лампы, и среди яркого света я оставался в темноте. Лаборант закончил свои научные ритуалы и уехал, пока я пытался собрать вещи почти ощуплю. Бродил по этажам, хватал одежду, запихивал её в сумки, А потом снова доставал оттуда и уносил обратно. Только через несколько кругов этой странной карусели я понял, что мешаю сам себе. Так уйти не получится, надо бросить всё. Выйти за дверь и ничего не пытаться брать с собой. На пороге я остановился. Уйти нужно, это говорил разум. И тут же чувства кричали, что уходить нельзя. Дом убивал меня, я сходил с ума, я почти ослеп и всё равно не мог шагнуть за порог. Это мой дом. Он мне нужен, я должен быть здесь. Больной, слепой, мёртвый неважно. Мне надо остаться, быть здесь, дышать воздухом Домсовы, пить его воду и умереть на его полу. Так, наверное, и чувствует себя наркоман, когда видит шприц с дозой. Он сделает укол, даже если знает, что это его убьёт. Есть искушение, которому нельзя сопротивляться. Домсовы был моим шприцем. Я не мог отказаться от него. Я останусь здесь и спокойно умру. Мне решать, кто умрёт. Если это буду я, то смерть принесёт покой. Никаких больше проблем, никаких беспокойств, только тишина и темнота. Я могу остаться, здесь это мне решать. Мне решать. Эта мысль обожгла как искра от костра. Я вспомнила своё право решать и выбирать. Вспомнил Адели. Я могу просто сдаться, лечь и помереть. Но я не могу её оставить одну. Я не дам ей погибнуть в больничной палате. И если для этого нужно уйти из дома, я уйду. Если для этого нужно сжечь дом или весь город, то я спрошу, где спички. Это мне решать, заорал я. Заорал на дом, на себя, на людей из своих снов, которые уже почти не отличались от реальности. Мне решать, и она не умрет, ты понял? И я не умру. Пошел ты. Я толкнул дверь, пнул ее. Она не открывалась. Я как идиот лупил по ней кулаками, пока не вспомнил, что открывать нужно внутрь. Двери досталось следующая порция ругани. Я вывалил на неё все проклятия, какие смог вспомнить. Стало чуть легче. Свет снова разгорелся вокруг меня. Дом отпускал. Злость сбивала его магию, придавала сил, и я понял, что могу открыть дверь и уйти. Дверь я открыл, но не ушёл. Да илья шагнул через порог. Ух ты, ты меня встречаешь да ещё и такими словами? Решил с воздухом поругаться? Или это всё ко мне относилось? Она поцеловала меня, но выскользнула из моих рук, когда я запоздало попытался ее обнять. Диле, а ты вообще как тут? Ты сама как? А там тебе разве не надо было было быть в больнице быть? Пробормоталось что-то невнятное. Отличное красноречие. Она снова поцеловала меня. Ты у меня мастер вдохновляющих речей. Диле, моя жена. Та моя жена, которая должна лежать в коме, ради которой я только что собирался сжечь город, пока орал на дверь. Совсем немного она провела в разлуке с домом, но уже пришла в себя, здоровая и полная сил, не то что я. Тебя выписали, дурацкий вопрос, но я не мог придумать тогда ничего лучше. Нет, я сама ушла. От больницы толку нет, а у нас тут большой отличный дом, посмотри, это же дворец, почти что храм. И мы собирались сделать студию наверху. А давай и утром возьмемся за дело. Соберём побольше рабочих. Пусть переделают третий этаж под съёмку, а внизу сделаем комнаты для гостей. Пускай в доме всегда будет много людей. Хочу гостей, хочу балы, вечеринки. Вечеринки. Хочу много гостей. Она правда это сказала или у меня всё ещё галлюцинации? Вот уж чего никто из нас никогда не отбавлял, так это столпотворение чужих людей в доме. Пойдём. Да или я взяла меня за руку. Я так давно не была дома, уже забыла, где тут спальня. Покажешь? Я шагнул за ней и понял, что иду легко, я не устал. Наоборот, давно не чувствовал себя так хорошо. Темнота ушла, дом светился. О чём я думал? Бросить всё это, уехать? Да ни за что, это же наш дом, мой дом. Именно тут я и должен быть. Я шёл прочь от одной двери, держал жену за руку, и силы прибавлялись с каждым шагом. Сегодня кровать в спальне на втором этаже ждёт серьёзное испытание. Телефон зазвонил в кармане. Не бери Делия остановилась на ступеньках и расстегнула молнию на юбке. То, что открылось моим глазам, влекло куда больше, чем звонящий телефон, но я все равно покосился на экран. Звонили из больницы. Наверное, решили сказать, что мою жену можно забрать домой. Спохватились наконец. Она уже дома. Телефон звонил. Аделия медленно шла наверх, и ее одежда слетала с тела, как листья осенью. Но что-то было не так. Я не мог понять, что именно, но это чувство крызло меня какой-то подвох, который я не мог понять. Слова про гостей, они совсем не в её духе. А телефон всё бился в истерике, и я снял трубку. Больничный доктор звонил сообщить мне радостную новость: моя жена вышла из комы. Да не ужели, вышла и уже до дома дошла. Так я хотел съязвить в ответ, но не успел. "Я передам ей трубку", предложил доктор. Пациент Знакомый голос с трудом прошептал моё имя на той стороне. "Ты дома? Уходи оттуда. Там всё плохо, очень". Полный Дели закашлялись и замолчала, но я понял, что она хотела сказать. Доктор снова перехватил телефон. "Не будем утомлять вас, сейчас не время для долгих разговоров. Берегите силы". Это он явно сказал Дели, а продолжил уже со мной. Ваша жена очнулась, ребенок жив, состояние сознания пока помраченное, но это пройдет. Я бы советовал навестить супругу утром в приемные часы. Он что-то еще говорил про она, Ализы и Марте, но я не слышал. Одна Делия стояла на ступеньках, уже раздетая, и звала меня в спальню, где мы устроим в сбучку нашей кровати. Вторая Делия в больнице едва шептала и говорила со мной по телефону. Делия в больнице просила уйти из дома. Аделия на ступеньках звала остаться, принять дом и полюбить его, привести в него гостей. Но моя Делия никогда не устроит в доме сборище для грущих соседей и не попросит меня остаться там, где ждёт смерть. Ты кто? спросил я Делию на лестнице, вздрогнул и открыл глаза. Я стоял в прихожей, перед входной дверью. Один. Я оглянулся, но на ступеньках не было ни Делии, ни её одежды, зато телефон валялся на полу. у меня под ногами. Я спал, стоя, видел сон и не мог отличить его от реальности. Проснулся, но всё равно не мог отличить. Я поднял телефон и посмотрел список вызовов. Номер доктора числился в нём последним, и разговор мне не приснился. Я нажал кнопку вызова, и почти сразу гудки сменились знакомым мужским голосом. Это ломбар опять по поводу моей жены. Связь была не очень, я, кажется, не всё расслышал. Я же говорю, всё в порядке, ответил доктор. физически во всяком случае. Сознание пока несколько затуманенное, но это пройдёт. Да, разговор мне не приснился, до да или очнулась. Я забыл спросить, продолжил я. Вы сделали анализ на токсины? Ну да, там тоже всё в порядке, никаких токсинов. Пока не знаю, в чём была причина комы, но ваша жена не отравлена, в том числе и плесенью. Я открыл дверь и вышел из дома. Наверное, Я шёл вперёд, но не был уверен, что иду на самом деле, что это не сон. Огромная стая сов кружилась над домом, барабаны звали, приглашали копать, и я побежал. Выскочил за ворота и бежал прямо по дороге. Кто-то сигналил, кто-то ругался, машины объезжали меня по встречной, а я бежал сколько мог, и в моём состоянии это значило бежал не очень долго. Силы закончились, я задыхался едва не падал. Пришлось остановиться. Я пытался восстановить дыхание, кашлял, глядел себе под ноги в землю. рукою упёрся во что-то, чтобы не упасть. Я ощущал под пальцами холод стальных прутьев, толстых, старых, таких, как во ограде моего дома. Я поднял взгляд и понял, что смотрю на ворота Домосовы. Алису в её страну полную чудес и кошмаров заманил белый кролик. Я пришёл в свою страну чудес с закриком совы и грохотом барабанов. Совы окружали меня ухо, ли кричали. А я закричал на них, швырнул камень в стаю, но не попал ни в кого, да и не мог попасть. Эти совы жили не в усадьбе, а в моей голове. Я сел на землю спиной к воротам, чтобы не видеть свой шприц и вызвал такси. Пришлось довольно долго ждать, но я победил. Бросил дом и уехал в отель. Такси покачивалось, я начал трямать на заднем сиденье. Просыпайтесь, приехали, таксист тронул меня за плечо. Я сунул ему деньги. Выбрался наружу, не дожидаясь дачи, толкнул ворота и вошёл во двор усадьбы. Путешествие закончилось там же, где начиналось. На дорожке, ведущей к дому, я сидел на земле и хихикал, а потом хохотал и плакал, и снова хихикал. Я не могу уйти. Кто сказал, что все дороги ведут в Рим? Все дороги ведут в дом совы. Нельзя уйти из этого дома. Можно бежать, скрываться, мчаться на другой конец света, но все дороги ведут сюда. Я уходил, засыпал и возвращался во сне. И во сне заказывал такси на обратную дорогу к дому. Сова сидела передо мной на траве, я шагнул к ней, а она побежала прочь пешком вместо того, чтобы взлететь. Я пошел следом и не удивился, когда сова вывела меня к яме под дубом. И вот тогда я снова взбесился. Только злость и ненависть придавали мне тогда сил. Они и страх оставить Делию одну. Сука, рал я, ты яму хочешь? Выди сюда и скажи мне в лицо. Я пинал землю, пинал дуб. Бью его кулаками, злость качает, адреналин снимает все запреты, забирает усталость. Пока смиренно и добровольно ложатся на крест люди в гневе убивают своих палачей и взрывают миры, и порой только так можно сохранить рассудок. "Хочешь яму?" орал я. "Я тебе устрою яму, не выберешься". Адреналина от этого приступа буйства хватило, чтобы выйти за ворота и не возвращаться. Не возвращаться во сне во всяком случае. Вернуться придётся, но на моих условиях. Хватит с меня попыток убежать. Я дошёл до магазина инструментов и купил лопату. Нужно копать? Ладно. Я выкопаю яму и узнаю, что на дне, и покончу с этим. Я копал, и дом смотрел мне через плечо. Он всегда говорил, что решать буду я, и сейчас одобрял моё решение. Ему нравилось то, что я делаю. Я это чувствовал. А ещё ему нравились мои мысли про сожжённый город. Дома добрял смерть и кровопролитие. Я копал и не задыхался, не сбивал дыхания. Первые я добровольно делал то, что хотел дом, и он подпитывал меня. Свет больше ни газобарабаны не стучали, а вместе с землёй из ямы летели старые кусти. Кости птиц, собак, людей, бедренная кость очень старая, череп с дыркой пробитой в затылке. Плевать. Я копал, пока лопата не ударилась обо что-то большое и твёрдое. Я разгрёб землю, И нашел камень. Такой же я видел в своих снах, старый и покрытый узорами. Эти же узоры украшали стены моего дома, и хотя я и не мог разглядеть шпиль на крыше, я не сомневался, что и на нем найдется такой же рисунок. Я разгреб только верхушку камня. Откопать его весь будет очень тяжело. Я попробовал и нашел другие камни. Не такие как этот, а просто камни большие, старые, похожие на кусок древнего фундамента. Камень заложили в этот фундамент и построили что-то. что давно разрушен. И теперь на его месте стоит дом Савы. Я понятия не имел зачем мне камень, но всё это время пытался откопать именно его. Несколько часов я копал без передышки и только теперь заметил это. Тело болело, руки покрылись мозолями. Я выбрался из ямы, добрёл до дома и уснул прямо на полу своей прекрасной овальной гостиной, в которой вполне можно было устраивать балы. Усадьба дом Савы, глава 12. Пары неспешно идут по залу в торжественном шествии полонеза. Рука дамы одета в перчатку. Ей куже никогда не коснётся руки кавалера, это бал, а не место разврата. Пары делают два шага, и на третьем нога чуть подламывается, танцующие дружно приседают. Делать это нужно изящно, грациозно, это же танец. Я плохой танцор. И в этом танцевальном шествии больше похож на хромую утку с перебитой лапой, пусть так. Никто не проявит бестактности, никто не скажет мне это в лицо. Тем более, не скажут мне это на балу в моём же доме. Колонна танцующих прогуливается по овальному залу. Пары распадаются, расходятся к стенам и снова встречаются в центре, обходят зал кругами и сливаются по 4 человека, чтобы опять распасться на пары. Поток людей скользит змеёй, изгибается, сворачивает, не сбиваясь с ритма. Фигуры танца несложно освоить, но важно в точности соблюсти. Это полонес, торжественное шествие, открывающее бал, а не народные пляски, не прыжки и дикарей, которые скачет под грохот барабанов в своих джунглях. В платье шуршат дорогими тканями, корсеты дам не дают им дышать, а цилиндр кавалеров безжалостно натирает лбы. Бал – это не просто увеселение. Это ещё и тяжёлая работа. Поклоны и реверансы не прекращаются. Десятки тел в камзолах и фраках, в тугих тяжёлых платьях источают тепло. Свечи и камины выжигают воздух. Для того, кто заглянет в окно, бал покажется сказкой. Но скоро оркестр грянет мелодию для мазурки или галопа, и пары начнут скакать, почти как те, дикари под свои барабаны. И вот тогда Бал превратится в испытание выдержки и выносливости. Подзальёт лица танцоров, и никто не посмеет остановиться, чтобы утереть его. Танец должен продолжаться. Такие пляски удел молодых и сильных. Старики вроде меня, отягощённые годами и лишним весом, похожие на хромых уток, ограничатся полонезом. Он всегда открывает бал, чтобы пары могли показать себя. Хозяин дома не обязан участвовать в первом танце на открытии бала, но я не пропускаю его никогда. И это значит, что танцую я часто. Мой дом полон веселия. В нём всегда много гостей, и балы идут один за другим. Посетить дом Совы во время праздника это большая честь, и никто никогда не скажет мне, что я недостаточно знатен, чтобы проводить балы у себя дома. Главное, что я достаточно богат. А половина гостей задолжала мне приличную сумму денег. Много лет ушло на постройку усадьбы и ещё больше золота. Когда-то я жил в Южной Африке. Изучал местные культы и культуры. Древние храмы, занесённые песком ыдылы, каменные алтари завораживали меня. А золотые месторождения, алмазы и изумруды приносили суммы, которые завораживали всех остальных. Я сказочно разбогател, пока жил там, и почти разорился, пока строил дом. Но всё равно строил его и улыбался, делал вид, что всё в порядке, и поддерживал репутацию. Репутация это всё. Если ты почти разорен, то лучше отказаться от еды, чем от роскоши. Пусть все видят твои богатства, и вот тогда с тобой будут вести дела. Это сработало. Дела пошли в гору, я снова разбогател, и африканские алмазы показались теперь жалкими песчинками по сравнению с моим новым состоянием. Теперь мой дом принимает гостей как богатейшее поместье в округе. Много лет я провожу балы, много раз я кормил его И много раз мое состояние приумножалось выше всяких ожиданий. Он не так часто требует еды и не так много ее забирает, так что сначала мало кто заметил подвох. Я и сам не замечал его, не знал, как все будет. Не я привез камень на этот холл, не я заложил его в фундамент храма, не я потом этот храм разрушил. Очень много лет прошло с тех пор. Я лишь узнал о силе старого камня, нашел его и выстроил свой дом рядом. Тогда я еще не знал, какая окажется цена. Теперь я знаю. Я улыбаюсь, раскланиваюсь со своими жертвами и утешаю себя мыслью, что только некоторые из них обречены на смерть. Единицы среди сотен моих гостей. Никто не умер в моём доме ни разу, а все, кто умер, расстались с жизнью быстро, огланны за порогом усадьбы. Но все они были среди моих гостей. И люди начали замечать это странное совпадение. Слава отравителя уже идёт за мной на мягких лапках. А скоро начнут топать и грохотать за спиной. Люди шепчутся, называют именно тех, кто заболел после бала, и спрашивают: "В доме болезнь или их отравили специально?" Рассказывают истории про посиневшие ногти и губы, болтают о колдовстве, чёрной магии, о сделках с дьяволом, но в моём доме нет сатаны, в нём есть место лишь для Бога. Сегодня очень важный бал. Один из тех, что на самом деле важны. Скоро я стану ещё богаче, но дело не в деньгах, у меня просто нет выбора. Те, кто прыгает по бальному залу, танцуют вальс и мазурку, слыша только оркестр, а я слышу барабаны, они уже стучат. Я смотрю на лица своих гостей и не знаю, кто из них умрёт. Это милая девушка, которая краснеет от прикосновения мужской руки к своей перчатке, или её тучная мамаша, которая предпочитает компанию бокалов вина. Офицер, задолжавший мне целое состояние, Смерть приходит неожиданно для них, но я слышу, как она стучится перед тем, как войти в моём зале, стучат барабаны, и это значит, что в моём зале танцуют мертвецы, хотя они сами ещё этого не знают. Я смотрю на них и вижу сгнившую плоть, вижу, как черепа пытаются улыбаться. Их одежда рассыпается в пыли, остатки мяса слезают с костей, они мертвы, и поэтому я буду жить. Да, я богат, но дело не в деньгах. Я должен решать, кто умрёт. Это моё бремя, мой долг и проклятие. Не я выбираю, кому именно из них суждено умереть, но мне решать будет это кто-то из них или моя жена и дети. Вместо лиц я вижу черепа, и это прекрасно. Так я не вижу сами лица, не хочу их видеть. Лица возвращаются после похорон. Мёртвые указывают на меня и кричат: "Это ты виноват. Ты всё знал и заманил нас сюда". Я просыпаюсь в слезах, а потом долго смотрю на свою жену. Она спит спокойно. Ей больше не снятся кошмары. Все они достались только мне. И те, что во сне, и те, что наяву это только моё бремя. Я буду плакать во сне, но моя жена сможет спокойно спать. А дети никогда не услышат стук барабанов и шорох крыльев совы в ночи. Они не умрут, даже если ради этого умрут все остальные. Сам я давно проклял и себя, и усадьбу, и свои деньги. Иногда желание бросить всё и сжечь дом становится таким сильным, что я почти не могу ему противиться. В такие моменты ко мне приходит страх. Я боюсь, что однажды сломаюсь. Череда мертвецов на балу сведёт меня с ума, и я оболью дом лампадным маслом, а потом брошу на пол свечу, дом сгорит, и я стану свободен. Но я не знаю, что будет тогда. Очень давно я поклялся, что пройду весь путь и пойду на всё ради своей семьи. Так пусть танцуют мертвецы, и музыка оркестра заглушает стук барабанов, он голодин его надо кормить и только мне решать кто станет едой я чувствую запах гари мертвецы танцуют и не знают бед но я вижу зариво в окнах я оглядываюсь и вижу своих детей их лица спокойны а тела охвачены огнём тебе решать говорит моя жена и пламя разливается по её телу ты сам сделал выбор Я проснулся и вскочил на кровать. Сон ещё продолжался в мире яви. Я махал руками, и пытался сбить воображаемые пламя с воображаемой жены, метался в поисках воды, пока не сделал шаг за край кровати. Короткий полёт закончился ударом о дешевый линолеум. Я зашеп вруку, расквасил нос и только лёжа на полу, понял, что вокруг нет танцующих трупов. Нет горящих детей. Понадобилось время, чтобы отдышаться. Если теперь мои сны будут такими, то лучше вообще не спать. Когда я поднялся, на моей кровати лежал человек. Я узнал его себя. Я на кровати открыл глаза и сказал: "Тебе решать". Я вздрогнул и проснулся. Тень стояла над моей кроватью. Она наклонилась надо мной, свет упал на лицо, и я узнал его. Я стоял над своей кроватью. "Тебе решать, кто здесь еда", сказала тень, я снова проснулся. Или не проснулся. Поднять где сон, а где реальность, очень сложно, когда они смешаны и завязаны в узлы. Я прислушался к своим ощущениям, и они вовсе не походили на реальность. Мои пальцы нащупали каменную стену под спиной, и я понял, что каким-то образом прилип к ней я висел и не мог спуститься на землю. Сон это был или реальность, а нервы сдали. Я закричал, задергался и сел. Стена оказалась просто камнем, на котором я лежал и который в полусне принял за каменную стену. Просто старый камень в яме под дубом. На нем я провел ночь и увидел свой тройной сон. После всего безумия, первое, о чём я подумал, было: камень холодный, так можно и простатит подхватить. И тогда понял, что точно проснулся. Мне снились жертвоприношения, горящие дети, бал мертвецов, но уж никак не простатит. Вчерашний день постепенно всплывал в памяти, хотя и не был уверен, что было на самом деле, а что во сне. Стрептиз Дейли на лестнице точно был галлюцинацией, а с врачом я говорил в реальности или нет? Я перезвонил ему, и он ответил, ну что если и это был сон. Две кружки кофе не помогли прояснить голову, так что я отыскал в холодильнике бутылку амаретто. И цидил его, пока не вспомнил, что в телефоне есть список вызовов. В списке числился входящий звонок, а потом мой звонок на тот же номер. Значит, с врачом я говорил. Скорее всего, это значило, что Делия вышла из комы. Но я всё ещё не был уверен. Чувство реальности съехало в сторону, как крышка с колодца, и теперь из него выплескивались волны безумия одна за другой. В тот момент я даже не был уверен, что не сплю. Я хлестнул себя по лицу. Больно. Но разве мне не может сниться сон, в котором мне снится, что мне больно? Когда бутылка почти опустела, я решил, что реальность не так и важна. Сон это или нет, плевать. Я всё равно буду вести себя так, как будто это я. Мой палец коснулся кнопки вызова. Ну на той стороне сбросили звонок. Если это доктор, то он занят. Что ж, навещу его лично. Сон на свежем воздухе, подальше от стен, пропитанных серой плесенью, пошёл на пользу. Физически я чувствовал себя куда лучше, силы прибавлялись, и я больше не ощущал себя медузой, которая ползает по песку и пытается найти воду. Из дома я вышел уже без всяких проблем. Я исполнил его желание, откопал камень. Теперь дом отпустил меня. Он знал, что я вернусь.